Верхов догадывался, что на дачу стремится его собеседник. Там находится красавица Брунгильда Николаевна, за которой не один год ухаживает нерешительный доктор. — Молодость, легкомыслие, любовь, — вздохнул Верхов. — Понимаю. Положив трубку, следователь улыбнулся. И ему не мешало бы выбраться из петербургской духоты, на денек-другой к финскому взморью повидать симпатичную Полину Тихоновну. Как жаль, что судьба не свела их раньше, когда он был молод, имел бравый вид, решительный характер и шевелюру беспроплешен. А такой рассудительной, заботливой, миловидной спутнице жизни можно только мечтать». «Не пора ли нам побеседовать с мадемуазель Прынниковой?» Верхов глянул на письмоводителя, который тут же вскочил и устремился к дверям. «Если дамочка все еще бузит, не приводите». Но Дарья Анисимовна Прынникова, известная в аквариумных кругах как «Дашка-зверек», явилась прицветной очи следователя в образе самого кроткого и смиренного создания — хотя изрядно помятого. Ее черные кудельки совершенно потеряли форму. Красное платье обвисло. Усаживаясь на предложенный ей стул, она запричитала. — Господин следователь, я ни в чем не виновата. Обидеть бедную девушку может каждый, а вот защитить некому. — Насчет бедности вы поскромничали, — ласково отозвался Верхов, подыгрывая важной свидетельнице. — Ваши украшения? Говорят о другом. — Вы о серьгах? — обиженно пропела Дашка. — Так бриллианты фальшивые, подделки. В американском доме бриллиантов Тед купленные. Господин Оттон не осмелился бы дарить порядочной даме из высшего света такую дрянь. А мне, пожалуйте... Помятая дива закрыла ладошками узкое личико с размазанными по щекам румянами. Тоненькие пальчики ее были усеяны перснями. «И персни поддельные?» — спросил участливо верху. «Почти все», — с неохотой призналась Прынникова. «Рубин, конечно, не сиамский, но крупный и настоящий, хорошо со сцены виден. пети подарил. И сердолик натуральный, хотя и простенький, матушкин подарок». Топас тоже фальшивый». А изумруд дорогой, от Студенцова, красотка перекрестилась. «Вот Павел Миронч вчера обещал осыпать бриллиантами. Да не верю я ему! Жалование, небось, мизерное, да и наследство не предвидится». Черные лукавые глазки выжидательно уставились на следователя. «Вы правы, голубушка». Верхов сочувственно вздохнул. «От него гор золотых не ждите. Жизнь ваша нелегкая. Не стал бы вас томить. Да вы вчера сами, небось, заснуть изволили». «Перебрали немного», — легко согласилась Дарья. «Я вчера не пела в аквариуме. Свободно была. Думала бедной матушке в Углич письмо писать. Да ваш красавчик увлек меня в ресторан». Хотелось развеяться. Степана жалко. Не пропащим он человеком был. А Степане я и хотел с вами побеседовать, Дарья Анисимовна. Верхов приступил к существу дела. Слышал, он оказывал вам знаки внимания. Не только знаки, с готовностью уточнила Дарья. Он своей жизни без меня не мыслил. «Я его уж так увещевала! Прекратил бы кутежи, помирился бы с отцом, продолжил бы дело!» Дива говорила горячо и искренне. Хитрая гримаска сошла с ее подвижного лица, и оно, несмотря на стершийся грим и безжалостный дневной свет, показалось Верхову если некрасивым, то очень миловидным. «Слышал, он хотел бежать в Америку!» осторожно вступил Верхов. «Бывало, нашептывал мне, да все под хмельком, взаимной страсти домогаясь. Ни за что погиб! Судьба!» Дарья вздохнула с досадой. «Думал, отец Ануфрий усовестит его папашу. Дар желал преподнести». «А почему он выбрал воздухоплавательный парк?» — Не знаю, господин следователь. Степан — человек природный, импульсивный, нетерпеливый. — А кто предложил ехать на праздник? Дарья нахмурила узкий лобик, сосредоточенно помолчала. — Ну, там весело, народу много. Все хотели. Кто первый сказал, не помню. Верхов чувствовал непритворное желание — Словоохотливой красотке помочь следствию. «А что вы говорили вчера об общем друге Степана? А когда мы в экипаже ехали, он что-то плюл мне о лучшем друге. Дескать, без него не видать ему футляра деревянного. Я и пошутила. А который друг лучший? А он сказал «Наш общий». Не протрезвел, видно? Плохо соображал. «Общий друг»? Это кто? Не господин Леглинский? Что вы! Платон на Степана смотрел свысока, Лишь в компании терпел, все потешался. Степан скорее о Густаве говорил. — О господине Оттоне? — Верхов поднял плоские белесые брови. — Вы думаете, в футляре было что-то необычное? — Густав — социалист и насмешник. Он мог сучить Степана сюрприз. У него дома такой есть. «Но почему вас интересует футляр?» — удивила шансонетка. Верхов уклонился от прямого ответа. «Неужели сейчас явится из музыкальных уст с размазанной помадой искомая истина?» «Футляр с золотым крестом на крышке. Какие там сюрпризы?» Как какие? Дарья всплеснула руками. Нажмешь на незаметную кнопочку, и из-под крышки черт выскакивает. Глава десятая. Когда я служил в артиллерии, заговорил осторожно Сафрон Ильич Бричкин, когда за госпожой Брюховец захлопнулась входная дверь. Был у нас. «Кухмистер, кормил нас весьма неплохо, но опытные мои товарищи утверждали, что продукты он подворовывает, потому что любимые приправы к обеду у кухмистера были жалобы на разжиревшего при нем кота Пыжика, что без спросу лакомится сметаной, мясом и прочими яствами. Без преувеличения котяра вымахал величиной с доброго поросенка». И знаете, что наши шутники сделали? Достали где-то здоровенную свинью, обмотали ее черной шкурой, а на морду нацепили разрисованную кошачью маску из папье-маше. Не лень же было возиться. И запустили это чудовище к повару, когда он спал.